Телефонный звонок заставил их вздрогнуть, и они теснее прижались друг к другу, пока он не умолк. «Надо же!» — не мог успокоиться Костя. «Собственного сына в тюрьму!» «Вот это отец!» А я его полюбил, поверил, гордился им, будь он проклят. «Ну скажи, мать, ну почему я такой несчастный, что даже родной отец не хочет мне помочь?» Он зарылся в ее волосах, жалобно всхлипывая. Да какой он тебе отец? Вдруг неожиданно вырвалось признание у Лизы. Выкини с головы! Не отец он тебе вовсе! Костя слегка оттолкнул ее от себя, чтобы видеть. Лиза, испуганно ладошкой, прикрыла рот, но поздно страшные слова уже вылетели наружу. Как? Не отец? Едва слышно проговорил Костя, не отрывая взгляда от матери. Лицо его стало таким несчастным. Выражение глаз такое недоуменное. Точно кто-то сзади, подкравшись, всадил ему в спину нож, и сейчас он должен был навсегда рухнуть. «Ну, Костик, э -э, успокойся», — робко попросила Лиза, видя, что с Костей творится что-то неладное. По инерции продолжала свой рассказ. Она теперь зацепилась за свое признание. Ей надо было выложить ему все до конца — Виноватая беспомощная улыбка блуждала по ее губам. Я это выдумала, случайно, повеселилась. Ну, дура, никогда вперед не думаю. Хотела его разыграть и только, понимаешь, я же не знала, что он поверит. Это в наше то время. Ему так разные женщины, знаешь, сколько детей накидают. Лиза не сводила глаз с Кости, она стояла перед ним как под дулом пистолета. А потом дальше само полетело, поехала. Сначала он явился, дальше ты со своей машиной. Но я собиралась признаться, честное слово».